Между тем, мне всего лишь интересно, сможете ли вы угадать, какие слова украшали обратную сторону того плаката. Если вам знакома причудливая логика исповедующих правые убеждения борцов за свободу личности, вы, пожалуй, могли бы попробовать догадаться. Положите перед собой листок бумаги и подумайте пару секунд. Все, время истекло. Если догадка ваша верна, вы либо держитесь одних с тем человеком политических взглядов, либо принадлежите к числу умудренных, многоопытных созерцателей жизни нашего общества, поскольку на другой стороне плаката стояло «Узаконить марихуану сейчас». Тема легализации марихуаны давно уже представляет интерес, и немалый. В докладе Лет двадцать назад представленным правительству баронессой Вуттон Эбенджерской, говорила, что ничего особо дурного в этом наркотике нет, и вроде бы даже рекомендовалось осуществить его декриминализацию. Говоря от имени тех, кто вырос под градом антинаркотических брошюр, фильмов и проповедей, могу сказать, что давно уже нахожу стратегии, к которым прибегают поборники запрета наркотиков, безнадежно ошибочными. Если впечатлительному юноше раз за разом показывать наркоманов, как людей, покрытых болячками, блюющих, нетвердо стоящих на ногах и бормочущих нечто несуразное, не приходится сомневаться, что мысль об употреблении наркотиков утратит для них всякую привлекательность. Истина, однако ж, не так проста. В наши дни любой молодой человек рано или поздно сталкивается на своем пути с наркоманом, того или иного пошиба. Я хорошо помню мою первую встречу с человеком, который, как мне взволнованным шепотом сообщили, был, и не один уже год, настоящим торчком. Вообразите же мое удивление, когда я увидел, что кожа его чиста, глаза ясны, волосы блестят, речь хорошо модулирована, артикуляция четка, а поведение безупречно. Все предостерегающие фильмы, суровые лекции заезжих полицейских, все пугающие брошюры, которые подсовывали нам, начиная с приготовительной школы, были не более чем крикливой истерической пропагандой. И ощущение, что я стал жертвой заговора старшего поколения, норовящего отнять у юноша любую радость, было достаточно сильным и убедительным для того, чтобы подтолкнуть меня к запретному маковому плоду. Благо, теперь мне стало ясно, что он не так страшен, как его молюют. Существует известная история о снятом всего несколько лет назад телевизионном документальном фильме, посвященном компании героинщиков. Героями фильма были люди среднего возраста, процветающие и успешные. Наркотик они принимали в течение 22 лет. Их поведение, обличие и образ жизни были совершенно нормальными, безупречными и обыденными. На экран фильм это так и не выпустили. Из боязни показать, что наркомания вовсе не обязательно пожирающие деньги и время — кошмар, о чем мы без твердим нашей молодежи. Правда такова. Если вы хотите увидеть язвы, желтые белки, бессвязную речь, расстроенную координацию движений, рвоту и неспособность ходить, не цепляясь ногами за землю, ищите пропойцу. Один из великих, но замалчиваемых секретов нашего века и веков предшествовавших состоит в господстве алкоголизма в жизни как общественной, так и частной.